Юлия Жукова. В «Семье не без подвоха». Глава первая. Когда Азамат рассказал мне, что название месяцев на Муданге происходит от архаичных имен разных богов, и каждый месяц посвящен своему богу, мне не потребовалось ни заглядывать в календарь, ни обращаться к старейшинам, чтобы предсказать, что рожать я буду на стыке месяца Укун-Тингир, и месяца Ирликхона. Сезоны на Муданге неравной длины. Весной и осенью по 5 месяцев, а летом и зимой по 6. Только зимой еще несколько дней съедаются, потому что год составляет немножко меньше 22 месяцев. Ну или потому, что бог стужи, на которого приходится третий месяц зимы, карлик. Тут уж кому какое объяснение ближе. У Кунтингир? Посвящен пятый месяц лета, потому что это самое урожайное время в северном полушарии, в котором лежит большая часть Муданжского континента. Конечно, раз лето такое длинное, в принципе, растительность приносит по несколько урожаев в сезон. Но все же месяц у Кунтингир – это пик изобилия. Ну а Ирликом, понятное дело, все заканчивается, потому что он ведь крадет солнце. Равноденствие выпадает приблизительно на последний день лета, и после этого дни становятся короче ночей. К тому же весь месяц муданские луны проскальзывают по небу еще до заката, а ночью воцаряется беспросветная тьма. В этот месяц муданские дети, собираясь в пустующих по ночам клубах, рассказывают страшилки, а молодежь развлекается гаданиями и прочий вражбой, примерно как у нас на Святке. В это же время активизируется разнообразная нечисть, которая боялась показать нос, пока грозная укун Тингир приглядывала за планетой в свой месяц. Вот и лежу я теперь в шезлонге, на веранде с видом на искрящиеся в полуденном солнце воды Дола. Слушаю, как Азамат воркует над колыбелькой и вроде как восстанавливаюсь после родов. Хотя и восстанавливаться-то особенно не приходится. Все прошло без сучка, без задоринки. Даже понервничать не успела. Я долго думала, лететь ли мне на Гарнет или довериться Ариве, которую я несколько месяцев прицельно учила принимать роды. Но Азамат категорически заявил, что не доверит мою жизнь ни местным, ни гарнетским повитухам и договорился с Земным Союзом о поставке партии врачей, с целью обеспечивать медицинскую поддержку развивающимися регионы Вселенной. Честно говоря, я ужасно обрадовалась. И не столько даже тому, что буду в надежных руках, я Тареве вполне доверяю, сколько тому, что будет с кем поделиться пациентами. Последнее время ко мне стали выстраиваться такие очереди, что пришлось задрать цены в десятеро, чтобы хоть как-то справляться с потоком страждущих. И тут же, конечно, включилась совесть и стал меня пилить, что помощь надо оказывать тем, кто в ней больше нуждается, а не тем, у кого больше денег. И все в таком же духе. Удивительно, как внезапно слишком мало пациентов превратилось в слишком много. Короче говоря, когда Замат сказал, что подписал визы пяти врачам, я даже немножко поплясала от радости, хотя уже было тяжеловато. Набрать миссионеров оказалось довольно трудно. Во-первых, мало кто вообще хотел лететь за 3 галактик на этот никому не нужный муданг, даже ради очень больших денег. И то сказать, у всех семьи, друзья, и все привыкли, что с работы домой можно добраться максимум за несколько часов. Да и то, если очередь в туннель слишком длинная. А тут земными средствами передвижения три недели. Муданшскими полторы. С другой стороны, абы кого привозить тоже нельзя. Окажутся жуликами какими-нибудь, обманут солидных людей, и вот он, международный скандал. Поэтому для всех желающих пришлось устроить серьезную проверку, чуть ли не под микроскопом. И многие ее не прошли. Еще заметное количество порядочных людей сами сошли с дистанции, и, зная методы земного союза, Я не могу их осуждать. В итоге остались четверо, и тут я вспомнила про Янку. Мы с ней переписывались все то время, что я осваивалась на Муданге, и я много чего ей понарассказывала о местных обычаях. Она, конечно, от муданжцев несколько пострадала. Ее ведь тоже, как меня, пытались силком замуж выдать, но зато у нее уже был опыт культурного контакта, хоть негативный. К тому же она училась вместе со мной в космическом колледже и тоже ходила на муданжский язык. А это очень большой плюс, поскольку на муданге совсем мало народу говорит на всеобщем. Так что я принялась Янку уговаривать. Ломалась она долго и крови всем попортила изрядно. Но после того, как Азамат лично перед ней извинился за поведение своих сограждан, и пообещал, что никто больше на ее свободу не покусится, она все-таки согласилась и пока что об этом не жалеет. Вон она сидит на перилах, крутит рыжий локон и пожевывает полоску вяленой сурчатины, наслаждаясь видом на девственную муданжскую природу. «Он опять заснул», – разочарованно сообщает Азамат. Я усмехаюсь. «А ты что хочешь, чтобы он бегал на второй день?» «Нет, конечно!» – вздыхает Азамат. И по вздоху понятно, что именно этого он и хочет. Просто никогда не видел таких маленьких детей. Я закатываю глаза. Эту фразу за последние двое суток я слышу примерно двухсотый раз. А какого труда нам с Янкой стоило уговорить начинающего папу вообще взять ребенка на руки? Он же такой маленький хрупкий. Ах-ах-ах, да я не знаю, как его держать. А вдруг помну? а вдруг напугаю. Девчонки еще поначалу в другую комнату уходили поржать, а потом плюнули на приличие. Все равно Замат ни на что, кроме младенца, внимания не обращал. То ему стало казаться, что ребенок плачет, потому что его боится. Ребенок же задрых у него на руках, всем своим видом демонстрируя беспочвенность папиных страхов. Замат некоторое время повосхищался, а потом стал переживать, что этот малыш все время спит, А не заболел ли он? В общем, среди этого бардака я волновалась только о том, как бы от смеха кровотечение не началось. «Погоди!» – успокаивает его Янка своим низким блюзовым голосом. «Еще на стенку полезешь от его активности». «Если он в меня пойдет, то да», – мечтательно соглашается Замат. «Лиза, а ты в детстве активная была?» «Не-а». Я в основном молчала и улыбалась но он больше на тебя похож. Посмотрим, может, и характером тоже. Похож — это немного не то слово. Когда Янка мне впервые показала моё детятка, я почувствовала себя ксероксом. Разве что глазки голубые, так они могут со временем потемнеть. А так просто микроазамат. То-то матушка порадуется. Конечно, подрастет, может, еще проявится какие-нибудь мои черты. Но пока вообще ничего общего. Даже немного обидно. В конце концов, это я его носила. С другой стороны, теперь уж точно ни у кого язык не повернется предположить, что Азамат ему не отец. А то я уже наслушалась сплетен и обвинений. Слушай, Азамат, а нельзя парочку старейшин сюда выписать, на именование? А то уж очень не хочется в столицу переться. Ты плохо себя чувствуешь? Тут же настораживается он. Да нормально я себя чувствую. Просто как представлю, что надо собрать вещи, засунуться в тесный унгуц, потом еще в Ахматхоте, жара, духота, машины, прокисшими фруктами везде пахнет. Может, не будем мучить ребенка?» Азамат качает головой. «Будущего императора обязательно должен именовать весь столичный совет. Это же тебе не сын Кожемяки из какой-нибудь островной деревни. А все старейшины даже по твоей прихоти сюда не полетят. Тем более, что столичным жителям ведь интересно на наследника посмотреть, убедиться, что он здоровый и красивый. Так что лететь надо, никуда не денешься. В принципе, если ты не хочешь, то можешь остаться. Твое присутствие не обязательно. Ну ага, конечно. Мало того, что имя моему ребенку будут придумывать какие-то чужие дядьки, так еще, чтобы я не присутствовала, Нет уж, надо хотя бы проследить, чтобы на моем родном языке это имя нормально звучало. А то знаю я вас, назовете каким-нибудь хункирдыком, и что я маме скажу. А что не так с этим именем?» – удивился Азамат. «Я знал одного хорошего человека. Продолжение тонет в нашем с Янкой дружном хохоте». «Ну ладно, ладно», – успокаивает нас Азамат. «Я написал старейшине аж где и деминдину объяснил, что у вас на земле совсем другая традиция с именами. И он пообещал, что совет посчитается своим мнением. В Столицу мы выбираемся на следующий день всей компанией. Янг там вообще-то работает вместе с Аривой, которую я дала ей во временное пользование. Пока я в декрете, так сказать. Коллеги земляне по-прежнему побаиваются переселяться в другие города и толкутся в столицу где немного повыше процент говорящих на всеобщем. Тарейшина Унгудс и еще двое книжников по возможности интенсивно учат их Муданжскому, но все равно они еще долго не смогут свободно общаться с пациентами без переводчика. А пациенты совершенно не жаждут посвящать этих переводчиков свои проблемы. Янка, конечно, тоже не ахти, как разговаривает, примерно как я в начале всей этой эпопеи. Но ее пациенты часто и сами говорить не умеют. Она же педиатр. Азамат сажает нас прямо перед домом старейшин, вынимает меня из кабины и аккуратно ставит на крыльцо, косясь на янку. Все никак не поверит, что меня уже можно размещать в пространстве вертикально. На площади почти никого нет, только несколько ребят сидят на перилах над рекой, да еще мимо проходят какие-то люди, Мы заходим внутрь. В доме старейшин, как всегда, жарко, душно и пахнет благовониями, от чего мелкий на руках у Янки тут же начинает хныкать. Я, не успеваю даже обернуться, как Азамат его уже перехватил и принялся укачивать, одновременно командуя прислужнику открыть окна. «Старейшины этого не любят», — хмурится прислужник. «Плачущих детей они любят еще меньше», — резко отвечает Азамат. Янка выходит подождать нас снаружи, в теньке, а нас приглашают в сердце дома, то бишь зал, где заседает совет. «Гляди-ка! И правда все восемнадцать собрались?» Он Гудс нам радостно подмигивает. Аж где Демидин кивает, мы киваем обоим в ответ. Прислужник и тут открывает два окна, и занавешивает их тяжелыми гобеленами, чтобы никто с улицы не подсмотрел за таинством. Текс! Начинает старейшина Осунду, и прокашливается, глядя в какой-то листок. Что у нас дальше? Именование наследника. Можно подумать, они сегодня прямо с утра всем составом заседают и уже забыли, ради чего. Хотя, наверное, это что-то обрядовое, чтобы нечисти голову заморочить. Сделать вид, будто дело неважное. Ох, и набрала же я тут суеверий. Азамат мат значит, продолжает бубнить старейшина Асундул. Урик, ты списки предков составил? Прислужник кивает и принимается раздавать всем старейшинам листки с огромным списком имен, насколько я могу видеть, исключительно мужских. А что, имена предков как-то влияют? Спрашиваю у Азамата шепотом. Он прищуривается. Скорее помогают выбрать. Прислужник Урик, закончив со списками, прикатывает большой прозрачный экран. Из тех, которые с одной стороны картинку показывают, а с другой выглядят как тонированное стекло и ставит его между старейшинами и нами. Ага, то есть нам туда смотреть не предлагается. Старейшина сунду прищурившись, начинает что-то двигать на экране пальцем. Так, ну, глухие я сразу убираю, уточняет он, оглядывая совет. Все согласно гудят. Азамат тихонько выдыхает. Тоже ведь переживал. А вдруг мальчику не судьба править? Вдруг глухое имя дадут? Можно подумать, старейшинам очень надо следующего императора заново выбирать. Они только расслабились, что можно часть обязательств на кого-то свалить. Кстати, об обязательствах. Азамат теперь крутится, как белка в колесе, конечно. Каждый десятый день у него судебный, разбирает тяжбы. В остальное время он пытается оживить институт полиции, который благополучно загнулся за 200 лет и ведет постоянные переговоры с другими планетами. К счастью, в основном по сети, хотя пару раз уже выезжал на какие-то станции. Еще он надеется к зиме, обновить дороги, чтобы обеспечить торговое сообщение между экватором и севером. А еще пришлось создать регулярную армию. Дженгоши-то не спят. Опять же, надо что-то делать с джингошскими платиновыми карьерами. Пока свои же до центра планеты все не растащили. А в перспективе хорошо бы вступить в экономический союз с Землей, Ареем и Тамлем. Они требуют устойчивого природопользования. В общем, я бы уже давно слегла, а Азамат ничего, вертится. Старейшины, правда, сильно помогают, да и бывшие соратники тут же получили пасты с полномочиями. Вот уж что Азамат хорошо умеет делать, так это организовать осмысленную деятельность. Так что в итоге он даже время от времени может себе позволить выходные. Вот, например, чтобы посидеть под дверью, пока я рожаю, и от души понервничать. Дальше, тянет старишна о сунду. Ну, тут в списке все на А. Это менять не будем? Хорошо. Так, занятые отключаем. Ну вот, ребят, смотрите, что есть. Старишна вытягивают шеи, прищуриваются, кое-кто достает очки, шевелят губами, бормочут, переспрашивают друг друга. Один, аж где и демизин, глядит в пространство, как будто происходящее его вовсе не касается. Он отрывается от стерцания экрана. Ну, это все хорошо, но давайте на ребеночка-то посмотрим. Да-да, точно, гудят остальные, как будто только что вспомнили об этой немаловажной детали. Азамат встает и, неся мелкого на вытянутых руках перед собой, предъявляет его всем старейшинам по очереди. «Ой, ты какой хороший!» — не удерживается он гуц, А сунду на него цикает, но сам тоже улыбается в бороду. «Здоровый!» — уточняет Изенбатор. Азамат кивает. Аж где Димизин, смотрит на ребенка таким взглядом, как будто вспомнил что-то веселое, но ничего не пишет и не показывает. Я считаю, это хороший признак. Наконец, все обнесены, и Азамат возвращается ко мне. Совет предлагает вам удалиться и подождать решения. Будничным тоном сообщает старейшина о Сунду. Мы выходим в ту самую комнату, где сидели в ожидании приговора по свадьбе. Там сейчас почти прохладно, потому что ветер с реки продувает через два окна. Ты как? – спрашивает Азамат, пододвигая мне подушку для сидения. У меня, как всегда, начинает болеть голова от благовоний. Тебе не показалось, что наш духовник как-то уж очень безразличен к происходящему?» Азамат пожимает плечами. «Я думаю, он уже знает, как малыша назовут, так что ему должно быть скучно. Ты заметила, как он на него смотрел? Что-то хорошее у него в судьбе увидел, не иначе».